Глава 5. Идти следом за летящей горгульей оказалось тем ещё удовольствием. Крылатый монстр нёлся так, словно ему до безобразия надоело я и мой чемодан. На просьбы слегка притормозить зверюга не реагировала. Пыхтя, я обогнала заветной каменной махиной, проклиная тот момент, когда надела тяжёлую тёплую накидку, совершенно забыв, что в столице уже настоящая весна. Без снега и перепадов температуры. Горгулья летела на прямик, а я бежала как получится. Времени на раздевание не имелось от слова совсем. Тротуар, трава, кажется, газон, освещённый фонарями и увитый плющом ограды домов справа, опять кусок мостовой, снова зелёная трава, не то роща, не то сквер. Пока я виляла точно пьяная среди усыпанных белыми цветами деревьев, провожатая исчезла. Только среди веток на фоне ярких звёзд мелькала крылатая фигура с чемоданом на хвосте. И вот её нет. Кто-то теряет иголку в стоге сена, а я горголью посреди неба. Зато можно больше не торопиться. Стянув с плеча ремень рюкзачка, я сняла накидку, повесила подарок сестры обратно, поглядывая по сторонам, пошла дальше, вспоминая карту. Парк там был И если я всё правильно запомнила, чтобы выйти к институту, надо двигаться прямо. Громоздкая накидка в руках мешала. Я решила перекинуть её через плечо. Но только забросила, как на меня с сердитым рыком спикировала горгулья. Не успела я испугаться, как оказалась висящей кверху ногами над макушками деревьев. Юбка платья тут же устремилась в голове. Не достала, длины не хватило. Радовало, что на улице ночь. И шерстяные челки с тёплыми короткими штанишками никто не видит. Накидка и рюкзак тоже решили, что им лучше будет внизу. Я одёрнулась за ними, но поймала только ремень. Накидка красиво расправилась и прикрыла окошко дерева, мимо которого меня тащила горгулья. Ты специально? Я возмущённо дёрнула подбородком, сдвигая лезущую в рот ткань платья. В очередном рыке горгульи мне послышался ехидный смех. специально. Ладно, бабочка-переросток сама напросилась. Кажется, именно эта горгулья дёргала крылом, отгоняя комара. Стараясь не выронить рюкзак, я присмотрелась к каменному монстру. Как и думала, вокруг него имелось едва заметное серое плетение, отпугивающее комаров, и оно было местами повреждено. Его явно пытались уничтожить. Только делал это не бытовик. Вытянув руку, Я порадовалась, что мои коллеги практичные ребята. Ткань обработана особым образом. Если понадобится своя магия, стягивать перчатку не нужно. Оранжевые огоньки появились над моей ладонью и устремились к слабым местам заклинания. Крылья, шея, грудь горгульи. Сильно сомневаюсь, что её могут покусать комары. Она же каменная. Но нервы, я это интриганки, у которой явный пунктик на насекомых, по порчу. Немного, чтобы больше не таскала бытовых магов кверху ногами. Почуяв неладное, зверюга покосилась на меня. Хорошо летим, я помахала ей свободной рукой, прижимая к себе рюкзак. Горгулья удивлённо рыкнула, закрутила головой. Серая сеть на коже каменного монстра расползалась на глазах. Горгулья опять рыкнула, кажется, что-то ругательное. Я крепче вцепилась в рюкзак. Рюкзак тихо заскулил. В воздухе зазвенело, загудело. Что за? Чуть не выронив ношу, я потрясённо уставилась на чёрную тучу мошки, атаковавшую горгулью. Отмахиваясь от насекомых, она старалась не отправить меня навстречу вымощенной камнем дороге, над которой мы летели. Рюкзак продолжал тоненько поскуливать. Горгулья услышала и изумлённо посмотрела на меня. На морде были видны лишь сияющие зелёным огнём злые глаза. "Снижайся!" Руки были заняты плачущим рюкзаком. Я дёрнулась, точно рыбка на крючке, пытаясь показать на дорогу под ногами. "Я всё верну", добавила нехотя. Не каменный монстр, а турист на летней рыбалке, которому в лавке продали бракованный амулет от насекомых. Горгулья недоверчиво рыкнула. Я на миг повисла в пустоте, подавившись криком. Потом меня подхватили подмышки, как тистые лапы, и поставили на траву у дороги. Я ни разу не акробат. Колени дрожали, ноги подгибались. Рюкзак, который тоже подбросили и перевернули вместе со мной, молчал. "Эй, ты там живой?" пробормотала я, открывая замок. Внутри в гнёздышке из мягкой ткани сидело насмерть перепуганное чудо. трёхцветная шёрстка, острые уши, вытянутая мордочка, и два наметившиеся пёрышки на наружной стороне тонких лап, и пушистый хвост. И всё это могло легко уместиться на моей ладони. Я ошарашенно смотрела на подрагивающую мордочку лисёнка, точнее крохотного Энфилда. Зажужжала, зазвенело, хлопнули каменные крылья. Рядом со мной грузно приземлилась, отмахиваясь от комаров, горгулья. Сердито рыкнула. Лисёнок забился в ткань, сжался в комок. Тихо ты, нечего маленьких пугать. Я закрыла рюкзак, осторожно перекинула ремень через плечо. Отогнав комаров от морды монстра, я начала заново создавать защиту от насекомых. Почти закончила, когда медальон на шее горгульи зажужжал, из него вылетела линза. И на дороге появилась проекция тренера. Я тебе сказал проводить её до казармы, а не устраивать экскурсию. Он оборвал прочувствованную речь и обошёл нашу живописную композицию. Горгулья я у её бока, почти готовое заклинание и туча обиженных комаров. Я закрепила последнюю нить заклинания и выползла из-под крыла. И тут рюкзак опять тихо заскулил. Даргуля прорычала что-то недовольное, и судя по тону, очень матерное. Я не глухой, ответил каменному монстру тренер. И уже мне. Ну и кого вы там приволокли? Выкладывайте. Выложить лисёнка оказалось проблематично. Он закопался в ткань и мелко трясся. Я повернула открытый рюкзак к преподавателю. Всего месяц отроду. Совсем мелкая, нетипичная окрас трёхцветный. От таких самки отказываются. Явно опылили каким-то успокоительным зельем, видимо, чтобы было больше похоже на искусно сделанную дорогую игрушку. Задумчиво изучая лисёнка, выдохл преподаватель. Я ошеломлённо молчала. "Ну и кто вам подарил этого страшного зверя?" прищурился тренер. "Сестра? А почему вы думаете, что я сама не могла его купить?" Кажется, вопрос был лишним. Потому что вы бы, как минимум, удивились, не заметив на такой сложной игрушке ни одного защитного заклинания, процидил тренер. Очень удивилась бы. На моём самом обычном плюшевом мишке стоят три заклинания: от пыли, от намокания и от моли. Отведи их вначале к доктору, продолжал тренер, обращаясь к крылатой вредине. Горгульева просительно рыкнула. Кажется, спросила на кой нам туда? Вот, мне тоже интересно. Зачем? Пусть Энфилда посмотрит. И улыбнувшись мне улыбкой баракоды, тренер обрадовал: "Милочка, поздравляю, вы только что стали матерью". Как-то неожиданно. То женой, теперь матерью. Так скоро до бабушки доберусь и не замечу. Может, её в приют отнести? Перспектива Лисиева материнства слегка пугала, особенно если вспомнить, что меня ждала учёба. И команда, которая ещё не знала, что я обязательно стану её частью. Если не жалко онесити, пожал плечами преподаватель. Я покосилась на трясущийся комок в рюкзаке, осторожно погладила трёхцветную шорстку. Лисёнок вытянул мордочку и потянулся за пальцем. И всё. В мои планы начал встраиваться крохотный Энфилд. Лиса маленькая, в павильон для живности её нельзя. Нужен круглосуточный уход, тоном искусителя просветил тренер. Ваши занятия никто не отменит. Я отрицательно покачала головой. Прекрасно. Открыто и на удивление тепло улыбнулся преподаватель, задумчиво покосился на рюкзак и добавил: Так и быть, выделю вам помощника. Ему надо потренироваться думать не только о себе. Не надо, я сама, торопливо отказалась я, закрывая рюкзак и прикрывая его руками. Моё, я шмать, вроде бы. На практические занятия по боевым заклинаниям тоже с собой будете её носить? Брови тренера приподнялись. Я вздохнула. Не буду, конечно. Тренер снисходительно хмыкнул и проекция пропала. Золотистая линза юрка залетела обратно в медальон на шее горгульи, и тот захлопнулся. Моя провожатая показала передней лапой на большие кованные ворота, которым вела дорога. На массивных столбах с двух сторон от взорок сидели два каменных Василиска. Тело змеи, голова и крылья петуха. Статуи выглядели внушительно. Когда мы дошли до ворот, глаза Василисков засветились зелёным огнём. Петушиные головы покосились на нас, но горгульи это тоже были они, видимо, ничего нелегального у меня не обнаружили. Взорки бесшумно распахнулись, пропуская внутрь Едва мы минули столбы с васильсками, как ворота захлопнулись. Я с любопытством разглядывала широкую дорогу, стрелой уходящую к зданию института, кажущемуся крохотным из-за расстояния. Вот она, обитель боевых магов, тех, кто несёт службу в армии, полиции, сыски и других не менее важных государственных органах, защищая нас, простых жителей, от магов своих и чужих. Маги Артефакты и заклинания иногда тоже выходят из строя, и нежить. Маги и нежить существа весьма непредсказуемые. Среди первых так и норовят завести сте, кто осознанно или нет, может устроить катастрофу. А вторая появляется в местах, где случались выбросы магии. Причём никто не может точно сказать, изменит магия что-то неживое или нет, и каков будет результат этого изменения. Милые зомби мышь Или то, что может уменьшить население целого квартала до нуля за полчаса. Горгулья вопросительно рыкнула, прерывая мои восторженные мысли, тронула меня за руку, показала на свои крылья и небо. По воздуху быстрее, догадалась я. Она уверенно кивнула. Только не кверху ногами. Горгулья закатила глаза и показала как тестом пальцем на рюкзак. О, вот оно как значит. Маленьких мы не обижаем, только адептов по обмену. Рюкзак заскулил и смолк. Хорошо, давай по воздуху, буркнула я. По крайней мере, я посмотрю сверху, как тут всё устроено. Но горгулья оказалась слишком заботливой. Заботливо сцапала меня за талию, повернула к себе лицом и, посматривая на рюкзак в моих руках, воспарила в небо. Летели мы морды к лицу от силы пару минут. Приземлились у одноэтажного здания, построенного буквой П. Вход располагался посередине. У двери нас встретил хмурый парень в чёрной мантии с цифрой 1 на груди и карандашом за ухом. Горгулья прорычала ему что-то вроде: "Сдать доктору и взмылых звёздам вместе с моим чемоданом". Надеюсь, она его в общежитие понесла, а не на свалку. "Понял", недовольно ответил Теневик. И очевидно студент первокурсник, которому выпало дежурить в больнице при институте. Вытащив из кармана блокнот, он уткнулся в него и затараторил. Травмы, ранения, ожоги, переломы? Лисята, ответила я. Сколько и где? продолжил теневек. Голова, грудь, живот, конечности. Одна. Все части тела на месте, но она очень маленькая. Вытянув шею, я заглянула в длинный белый коридор за спиной парня. Может, там есть кто без блокнота? Небольшая, записал карандашом Теневик. Голова огром, живот. Тут он запнулся и вытерщился на меня. А где? Что? Повреждения? Нету? А что есть? Нахмурился Теневик. Лисёнок Энфилд. Парень окончательно завис, листая блокнот. Лисёнка Энфилд, Энфилд. Что за болезнь такая? И едва слышно пробормотал он: "Не заразная". "А где доктор?" спросила я. "Третий кабинет прямо по коридору, вторая дверь справа, стучать", протараторил дежурный. Обогнув парня, я проскользнула в белый коридор, освещённый заряженными магией продолживатыми лампами. У двери кабинета доктора меня догнал дежурный. Вытянув руку через мою голову, "Чем их тут кормят, что все такие высокие?" постучал. "Доктор Джеймс" "Вы вам посетитель с Лисёнкой Энфилдом", отчеканил он. "С Лисёнкой от Зубова и Энфилда?" заинтересованно спросил старческий голос. "Давно у меня покосаных элементалей не было. Входите". "Да, сэр", гаркнул дежурный и затолкал меня в кабинет. Я оказалась в светлом помещении с отгороженной ширмой смотровой, застеклёнными шкафами с пузырьками и свёртками разного размера. и большим столом с аккуратно разложенными папками. За ним сидел седой, худощавый старичок в настолько белоснежной мантии, что хотелось прищуриться. Напротив него, на втором стуле, восседала горгулья. Морда этой статуи напоминала собачью. Крылья были растопырены, и им явно мешала спинка. Каменный монстр сортировал охлаждающие артефакты. Обычные люди их используют для охлаждения напитков. А доктора для прикладывания к ушибам. Доктор Джеймс отложил карандаш и приветливо улыбнулся. Показывайте вашу лысенку. Я сняла с плеча ремень, расстегнула замок на рюкзаке и повернула, показывая подрагивающего лисёнка старичку. Солнце и тени. Какая прелесть, обрадовался он. Горгулья скептически покосилась на рюкзак и пожала плечами. А доктор Джеймс с неожиданной прытью выскочил из-за стола, уволок меня за ширму, осторожно вынул Энфилда вместе с тряпкой и посадил на кушетку. Лисёнок заскулил, попытался отползти ко мне. Тихо, маленькое, это не больно, склоняясь над крохой, проворковал доктор. Узловатые длинные пальцы погладили черно-бело-рыжую шёрстку, прошлись по крохотному тельцу. Ладони старика засветились золотисто-белым сиянием. Солнечная магия окутала Энфилда. Он испуганно задрожал, а потом зажмурился от блаженства. Я из-под тишка любовалась работой старика и немного завидовала. В нашей семье, кроме теневых магов и нейтральных, были целители. И в детстве я мечтала, что однажды у меня проснётся солнечная искра, но проснулась нейтральная. Когда в наш мир через разломы пришла магия Она разделилась на три направления: теневая, солнечная и серая. Первую ещё называют тёмной, вторую светлой, а серую нейтральной. Самыми яркими представителями теневеков являются боевые маги, солнечных лекари, а нейтральных бытовики. К тёмным относят и магов проклятийников, которые так нужны мне, и магов крови. Зато у солнечных есть магия ауры. У тени веков деструкторы у светлых созидатели. У тени веков маги сдерживания, у солнечных способные прожечь светом любой барьер. У этих двух направлений часто встречаются маги с противоположными способностями. С нейтральными всё скромнее. Умение работать с чужой магией самое распространённое. Возникло такое многообразие не случайно. И люди оказались куда чувствительнее к магии, чем звери. В итоге у элементалей магия одного направления, а у людей есть искры сразу всех трёх. Правда, одновременно они пробуждаются очень редко. Легенды утверждали, что во времена первых разломов у всех магов была и солнечная, и теневая, и серая магия. Но то древние времена. Сейчас магия двух направлений у одного мага большая редкость. Пробуждается только одно. Если пробуждается У меня серая магия, а у брата её вообще нет, хотя мы близнецы. У них чаще всего магия противоположных направлений солнечная и теневая, или одного. Но бывает так, как у нас. Я нейтральный маг, а Бернард не маг. Ну вот, мелочка. Вот вам полный набор для ухода и инструкция. Пока я размышляла, доктор Джеймс закончил колдовать над лисичкой. И теперь протягивал мне наскоро набросанный на листе список. Эндфилд тихо посапывал, умостившись в гнёздышке из тряпки. Горгулья носилась по кабинету, вытаскивая из шкафов какие-то пузырьки и свёртки и складывала их в мой рюкзак. Я взяла список у доктора. Всё по инструкции, раз в неделю ко мне. Доктор с тёплой улыбкой покосился на спящего лисёнка. Руби поможет с едой, заодно проконтролирует. Горгулья согласно рыкнула в ответ. У горгульи есть имя? Доктор Оригинал. Обычно оживлённым магии големам имена не дают. Всё понятно, доктор Джеймс показал на лист в моей руке. Быстро просмотрев список, я кивнула. Понятно. Кормить по часам, следить, чтобы не переохладилась, давать микстуры, разминать лапы на свежем воздухе можно только в тёплую солнечную погоду. в остальное закутывать и укрывать и лапы, и остальные части. Очень надеюсь, что занятия для обменных адептов будут рядом с общежитием. Иначе рюкзак с лисёнком и караван пузырьков станут моими постоянными спутниками. Не беспокойтесь, дорогая, вам попался на удивление крепкий щенок Энфилда. Доктор истолковал мой задумчивый вид по-своему. Роби, пусть дежурный проводит. Поблагодарив старика, Я сунула инструкцию в карман платья, взяла на руки укутанного в ткань лисёнка, прикрыла его свободным концом тряпки. Доктор Джеймс довольно улыбнулся, усаживаясь за стол. Горгулья с моим рюкзаком наперевес первый выпрыгнула из кабинета. Дежурный дремал, прислонившись к стене у входной двери. Из кармана его мантии выглядывал край блокнота и карандаш. Горгулья грозно нахмурилась. Бешумно опустилась на пол и рыкнула точно в ухо боевика. "Травмы, ожоги, руны, раны!" выпалил он, подпрыгивая и открывая глаза одновременно. Руби-хидна скривила собачью морду, показала на меня пальцем и что-то нараспев прорычала. "Довести, ознакомить, будет сделано", прекрасно понял её теневик. Он забрал у горгульи рюкзак и открыл дверь. Прижимая к себе спящую лисичку, Я вышла в ночь, окотанную ароматом цветущей яблони. Дежурный, явно обрадованный внезапной прогулкой, сразу забабунил: "У нас несколько казарм. Женская одна, мужских три, для семейных коттеджей". "Семейных адептов?" удивлённо переспросила я, стараясь не отставать от быстро шагающего по дорожке теневека. "Для преподавателей семейных, у которых жёны тут работают", пожал плечами дежурный. В каждой казарме Теневик ответственно отнёсся к приказу Горгульи ознакомить меня с устройством института, точнее с устройством быта студентов. Я узнала, что казармы одноэтажные, что в каждой есть общие душевые и уборные, что селят адептов по 5 человек в комнате. Переселиться или обменяться местами нельзя. В каждой казарме есть чулан, со всякой всячиной, вроде тряпок, вёдер и лестниц. и отдельные классы для самостоятельных теоретических занятий. Что практические навыки надо отрабатывать на учебном полигоне. А кормят в столовой, она рядом с казармами. Кормят хорошо, сытно, три раза в день. Если повезёт. Поморщился мой провожатый. Это как? Я в недоумение покосилась на марширующего теневика. Мы как раз вернули на очередную боковую дорожку И я начала подозревать, что зря раньше считала, что неплохо ориентируюсь на местности. Просто, попадаешь к Эмерсону, считай на диете, со смешком ответил Теневик. Только вот мне что, Эмерсон, что ясень с дубом, мимо которых мы прошли, всё одно? Кто он такой? спросила я, прича высунувшееся ухо лисёнка по тряпку. Замдиректора, тренер нашей команды, преподаватель пояснил Теневик. У него главное это занятия. Аида подождёт. Вполне ожидаемо, вон как он парней строил. Мы остановились у двери длинного одноэтажного здания. У входа сидела горгулья. Для разнообразия скульптор сделал её вполне симпатичной, чем-то напоминающей гибрид кошки и человека с крыльями. По обмену выдал тенивик, едва глаза статуи зажглись зелёным огнём. Горгулья недовольно рыкнула. А я откуда знаю, где её насила, огрызнулся парень, отдавая ей рюкзак. Отсалютовал мне и неторопливо, так что ноги заплетались, побрёл прочь от казармы. Каменная комендантша вопросительно уставилась на меня. Ну, как бы объяснить попроще. Мне случайно забыли сообщить время отправки, и я отправилась с вашей командой. Горгулья рыкнула. Кажется, спросила: "Так это ты, что ли?" И показала лапой на свой медальон, в котором очевидно тоже была спрятана линза. Я на линзе? Ну да, я на всех линзах. Похоже, становлюсь знаменитостью. Горгулья снова рыкнула, в этот раз приглашая, и открыла дверь. Пока мы шли по длинному коридору, она на пальцах, буквально тыкая передней лапой в таблички на дверях, объясняла, что и где находится. Жилых комнат было всего шесть. Занято пять. Все на одной стороне. Удобство в конце коридора, там же чулан. Классы напротив жилых комнат, их три. Меня поселили с адептками первого курса. Три имени на табличке промелькнули перед носом. Провожатая затолкала меня в тёмную комнату, сучила рюкзак и закрыла дверь. Пока я хлопала глазами, пытаясь привыкнуть к царящей вокруг черноте, с противоположной стороны коридора донёсся стук. кажется, стучали каменными когтями. "Занимаюсь", отозвался сердитый девичий голосок. Потом снова стук и второй голосок. "Ну что, тебе на крыльце не сидиться?" Третья девушка начала возмущаться ещё до стука. "Сама же сказала запираться, если не хотим, чтобы нам мешали заниматься". В рыке горгульи прозвучало что-то вроде: "Вы когда спать думаете, полоумные, сидят и сидят всю ночь напролёт". Вот это рвенье к знаниям. Восхитившись упорством девушек, занявших оборону в классах, я вссмотрелась в темноту. Мерцающий голубой огонёк обнаружился рядом с дверью. Опустив рюкзак на пол, я переложила лестёнка в одну руку, второй легко дотронулась до магического выключателя. Если комната общая на несколько человек, освещение должно регулироваться. От моего лёгкого прикосновения слева под потолком В углу загорелся светильник, напоминающий обычный шар на ножке. Я задачено нахмурилась и снова коснулась голубого огонька, добавляя освещения. Кровати в количестве 5 штук, столько же тумбочек, два шкафа, закрытые вертикальными шторами окна, тоже два. А вот соседа ни одной. На то, что тут кто-то живёт, указывал кусок плотного зелёного тента в углу у шкафа. Такими закрывают от дождя летние веранды. И мой чемодан. Они мои ли соседки усердно учатся. Присмотревшись к кроватям, я заметила на деревянных спинках таблички с именами. Отлично, не придётся отвлекать соседок от учёбы. Осторожно уложив Олесянка на подушку кровати с моим именем, я разобрала вещи и быстро сбегала в душ. Пока осваивала кабинки с дверцами и плохо отрегулированные заклинания подогрева воды, самая горячая вода была как прохладный летний дождь. Комнату навестила Руби. Когда я вошла, горгулья кормила лисёнка кашей из перемолотого мяса и микстуры. Меня кормить никто не собирался. Вместо еды горгулья вручила расписание. Согласно ему, завтра в 7:00 меня вместе с остальными обменными студентами ждала проверка навыков. У Эмерсона пометка надеть брюки настораживала. В ответ на вопрос зачем, горгулья пожала плечами, а потом, оставив объевшегося лисёнка на подушке, вылетела через окно. Вытащив из недр чемодана артефакт-будильник, напоминающий карманные часы, я выставила время, покрутив колёсико, и заползла на кровать. Больше всего на свете я боялась придавить во сне ушастую малышку В итоге так и уснула, скрутившись рядом с ней.